что все затеяло бандеровская накипь, а теперь надо поскорее уступить. Да ведь и те убитые 16 были, не с их лакпункта, а уж евангелиста и вовсе смешно жалеть. В записках Макеева выбрежено все их секстанское раздражение. Все кругом дурно, все дурны, и опасности со всех сторон. От начальства новый срок, от бандеровцев нож в спину,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 часть 3 глава 22. Много лет он заменял Джесс Казганским офицером и столичное ателье и все виды мастерских Шерпотреба. Склеен был, по примеру братьев Монгольфье, огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а под него подвязана жаровня с длеющими углями, дающая ток теплого воздуха во внутренний купол шара снизу открытый.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 Если далеко, то мчались мотоциклисты и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. Листовки кончались просьбой каждому нашедшему кенгирцу доставить ее в ЦК. По змеям тоже стреляли, но они были не так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашел скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контразмеев.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 Сперва люди были хмельны от победы, свободы, встречи, затей. Потом верили слухам, что поднялся рудник. Может, за ним поднимутся Чорбай-Нура, Спаск, весь Степлак. Там смотришь Караганда, там весь Архипелаг извергнется и рассыпется на 400 дорог.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 Они только спрятались от истории. Кто были эти расторопные полководцы? Почему не салютовала страна их славной кингирской победе? С трудом мы разыскиваем теперь имена не главных там, но и не последних. Начальник опер оперчекистского отдела Степлага полковник Рязанцев. Начальник политотдела Степлага Семушкин. Помогите, продолжите.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 Тот, который и начал. Он был из 25-летников с большим перевесом бандеровцев. Они швыряли камнями в автоматчиков и надзирателей, наверное, и серными угольниками в танке. О толченом стекле никто и не вспомнил. Какой-то барак два раза сура ходил в контратаку. Танки давили всех попадавшихся по дороге.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 было сослано полмиллиона. В конце века числилось сыльных единовременно 300 тысяч. Все эти данные взяты из тома 16 «Западная Сибирь» известной книги «Россия» Семенова-Тяншанского. Не только сам знаменитый географ